прачечную, лигним и мазь для какой-то девушки, которая обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной. Так значит, ты не мой покупатель из пеории, такой же, как и твой генерал Пинкни, всего лишь произведение искусства